Примерное время встречи Ахмед назвал, маршрут указал, в первый раз Беслан вел конвой через Царпинское ущелье, старший Бекмурзаев – наилепший кунак и тоже имеет кое-что от араба. Экстракция миссара осуществляется через перевал Руслана Умаева, те же пункты, что и у Махмуда Бекмурзаева, плюс личное обожание Беслана Сатуева. Также пленник указал, где следует этого эмиссара выпасать. Оказывается, в Стародубовске не первый год успешно функционирует филиал российской дочерней компании «Электрологик» из Эмиратов, которая занимается оптовой поставкой на Северный Кавказ холодильников, кондиционеров, вентиляторов и сопутствующих аксессуаров. Но и каким же местом? «Наши СВР и ФСБ «Груши» околачивают», — искренне возмутился полковник. «Да это же самая натуральная шпионская резиденция!» и где?» «В самом удобном для просачивания в зону мести!» Энтузиалистично, воодушевившись всеми фибрами своей обугленной спецслужебной души, полковник приказал бирюкам сторожить пленника. Наши на следующий день собирались прокатиться на начет попариться в горячем ключе а сам с барином прихватив набор фото и видеотехники умытал в стародубовск компанию шведов с барином отыскали безо всяких справочников чуть ли не в центре стародубовска торчал громадный плакат через весь главный проспект возвещавший на трех языках что воспользоваться услугами, «Электрологик Каус лучший способ обеспечить свой офис ветром, холодом и оптимальным для плодотворной работы климата». Выяснилось, что в конференц-зале головного офиса «Электрологик» как раз проводится двухдневный семинар представителей компаний, работающих в России. Как ни странно, этот семинар был открытым, и туда приглашали всех желающих сотрудничать с компанией с целью ознакомления и обсуждения перспектив дальнейшей совместной деятельности. В конференц-зале в течение двух дней тусовались что-то около полусотни граждан, среди коих полковник без труда, организовавший две журналистские аккредитации, вычленил человек пять своих бывших коллег. «Нюхом учуял, спинным мозгом почувствовал», — так он барину сказал. «Значит, все-таки пасут эту организашку!» С каким-то странным удовлетворением заметил Шведов. «И правильно, нечего бесконтрольно шастать. Только результатов пока что не наблюдаю, вот что удручает». Попав в родную стихию, Шведов с ностальгической активностью принялся за работу. Выяснилось, что всего представителей 22 человека. Остальные праздны присутствующие из числа заинтересованных в деятельности компании. Всех этих представителей удалось невозбранно заснять в разных позах на видеокамеру, потратив для этого дела целых две кассеты. Поработав ночь в гостиничном люксе, шведов с Бариным состряпали вполне сносные фото каждого профиль и анфас. Внимательно изучив эти фоторожи, наши аналитики пришли к неутешительному выводу. Сходу определить Эмиссара не представляется возможным. Во-первых, большинство этих представителей оказались похожи друг на друга, как монозиготные близнецы. Курчавая шевелюра, борода, черные глаза и благородный нос с горбинкой. во-вторых Когда Шведов, взяв за основу физиогномику и психологию межличностных отношений в коллективе, принялся вычленять потенциальных лидеров среди представителей, таковых лидеров оказалось аж шестеро. А теперь поди и определи среди них амиссара. В середине второго дня семинара, однако, на горизонте оперативной деятельности наших шпионов возникли замечательные по своей перспективности просветы. Выяснилось, в частности, что на 18.00 заказаны билеты на всю группу в количестве 19 штук. Информация Ахмеда подтвердилась. При наличии 22 представителей билеты взяли на 19 персон. Трое представителей останутся в Стародубовске, как раз эмисар и двое его поверенных переводчиков. Очень приятно. Имело место огромное желание все бросить и, сломя голову, мчаться на базу, дабы все подряд предвосхитить и плотно позаниматься с фото и видеоматериалом. Но Шведов стоически решил остаться до конца и спустя некоторое время имел возможность поздравить себя с долготерпением. На подведении итогов семинара присутствовали всего девятнадцать представителей. Засняв их всех на новую кассету, шведов с барином с чистой совестью покинули Стародубовск и спустя четыре часа уже прибыли на родной хутор. Команда была на месте. По сравнению с Бесланом Сатуевым, у наших парней имелась хорошая фора, минимум десять часов. «Как бы там ни случилось...» По самому кратчайшему и неудобному пути, через казачий брод у Литовской, конвой не пойдет, а любой другой маршрут займет в четверо больше времени, значит, следует ждать в ущелье завтра, ближе к рассвету. Если же по каким-то причинам не успеют послезавтра. В дневное время Беслан путешествовать по опасному участку, Между границей и ущельем не будет, это однозначно. Поработав с отстятым к стародубовским материалом, шведов методом исключения вывел троицу интересующих его арабов и мгновенно обозначил среди них лидера. Вот вам, полковник вручил Антону, шесть фото, анфас и профиль. Вот этот, вне всякого сомнения, миссар. А эти двое поверенные переводчики. «Замечательно!» — саркастически хмыкнул Антон. «Просто великолепно! С двухсот-трехсот метров до через прицел мы его узнаем мгновенно. А вы еще силуэт нарисуйте, на всякий пожарный, с характерными особенностями. Если дело будет до рассвета, в ночной прибор как раз только силуэт и высмотришь». «Не поясничай, сычонок!» — сердито осадил соратника шведов. — Ты самое главное помни, он персона. Когда начнется, больше всех опекать будут именно его. Вот тебе и примета, кого лучше прикрывать, того не трожь. В этот раз работали без радиосвязи, дабы исключить риск совпадения с частотами конвоя. Поэтому... Джо и Барин, сидевшие в кустиках у входа в горловину ущелья, чисто технически не имели возможности предупредить соратников о приближении супостата. Впрочем, в таковом предупреждении никто и не нуждался. Чутко дремавшие в своих гнездах засадники издалека услышали еле уловимый гул моторов и приготовились к встрече. Сначала Из серого марево рассветного тумана неслышно возникли трое пеших в боевом прикиде. Камуфляж, автоматы, за спинами, по муке, в разгрузках топорщится боезапас и гранаты. На головах черные вязаные шапочки. У идущего несколько спереди на шее невостребованно наболтался бинокль. Дозорный слушал. Глаза потуплены. Полностью расслаблен, работают только уши. Двое сзади — наблюдатели. Каждый внимательно осматривал склон со своей стороны, периодически взглядом прощупывая дорогу. «Хорошие ребята! Наши хлопцы тоже таким образом перемещаются по наиболее опасным участкам зоны. Каждый, согласно расчету, включает в какой-то орган чувства притупляя остроту восприятия окружающей обстановки другими органами. Приятно знать, что имеешь дело с профессионалами.